Наконец наступил рассвет, и она с ужасом увидела, что вся комната залита кровью. Повсюду были разбросаны части одежды Деннера, клок волос, вырванный из головы слуги, и рядом окровавленный топор. Мальчик лежал на столе с зияющей раной на груди, и снова Джорджина потеряла сознание. Ей казалось, что она умирает, но она очнулась точно от какого-то смертного сна, когда был уже полдень. С трудом поднялась она и стала звать Георга, но никто не отвечал ей, и она подумала, что Георг также убит. Отчаяние придало ей силы, она выбежала из комнаты во двор и громко закричала «Георг! Георг!». Тогда она услышала, как ей ответил из окна на чердаке, Слабенький жалобный голос — «Мама, милая мама, ты там? Иди сюда, я голоден!» Быстро взбежала Джорджина наверх и нашла своего мальчика, который, испугавшись шума в доме, вскарабкался на чердак и боялся оттуда сойти. С восторгом прижала Джорджина ребенка к своей груди. Она заперла дом и, сидя на чердаке, стала с нетерпением ожидать возвращения Андреса, временами опасаясь, что ей уже не суждено увидеть его живым. Мальчик видел раньше, как несколько человек вошли в дом вместе с Деннером, вынесли мертвеца. Наконец Джорджина заметила деньги и красивые вещи, которые привез Андрес. — Ах, так это правда! — воскликнула она с ужасом. — Ты тоже! Андрес не дал ей продолжить и рассказал ей, какое выпало на их долю счастье, как он ездил во Франкфурт, где и получил наследство. Племянник убитого графа Фаха сделался теперь владельцем имения, и к нему решил поехать теперь Андрес рассказать обо всем, что случилось, открыть убежище Деннера и просить освободить его от исполнения обязанностей егеря, которые принесли ему так много несчастья и опасностей. Джорджина не хотела оставаться в доме с мальчиком, и Андрес решил взять лучшие свои вещи, уложить их в маленькую тележку, запрячь в нее лошадь и вместе с женой и ребенком навсегда оставить эту местность, которая вызывала в нем ужасные воспоминания и где он никогда не чувствовал себя спокойно, и безопасно. Решено было уехать на третий день. Но как раз в то время, когда они укладывали вещи, послышался вдали конский топот, все приближавшийся. Андрес узнал лесничего графа Фаха, жившего рядом с замком. За ним скакал отряд драгун. — А, мы как раз находим злодея за работой! он приготовляется увести награбленное в укромное местечко воскликнул комиссар суда, который приехал вместе со всеми андрес окаменел от удивления и ужаса Джорджина едва не решилась сознания стража бросилась на них связала андреса и его жену ремнями и бросила их в тележку, которая стояла уже перед домом джорджина Громко рыдала и умоляла именем Бога отдать ей мальчика, позволить ей взять его с собой. — Для того, чтобы ты и из него сделала злодея и преступника! — воскликнул комиссар и силой вырвал мальчика из рук Джорджины. Отряд уже готовился двинуться в путь. Когда к тележке подошел старый лесничий, грубый, но честный человек и сказал. — Андрес, Андрес! Как мог ты поддаться дьявольскому соблазну и совершить такие злодеяния? Ты всегда был благочестивым и честным. — Ах, дорогой господин! — воскликнул Андрес в отчаянии. — Так же верно, как и то, что Господь в небесах. Я надеюсь когда-нибудь умереть с Его именем на устах. Так же верно, что я не виновен Вы знали меня с ранней юности. Как я мог, никогда не делая ничего нечестного, стать таким страшным злодеем? Я знаю, что вы считаете меня одним из проклятых разбойников, участником в том злодеянии, какое они совершили в замке моего любимого несчастного господина. Но я не повинен ни в чем. Клянусь моей жизнью и моим спасением. — Ну, — сказал старый лесничий, — если ты невиновен, то это должно открыться и тебе не нужно так много говорить об этом. Твоего мальчика и твое имущество, которое ты оставляешь, я возьму себе, так что, когда ты и твоя жена докажете свою невиновность, вы получите здоровым и крепким вашего мальчика и нетронутым ваше имущество». Деньги взял комиссар суда. По пути Андрес спросил Джорджину, что она сделала со шкатулкой с драгоценностями. Она ответила, что возвратила ее Деннеру. Теперь она в этом раскаивалась, так как лучше было передать ее властям. По приезде в Фульду Андреса разлучили с женой и бросили в глубокую темную тюрьму. Через несколько дней его повели на допрос. Его обвиняли в участии в разбойничьем нападении на замок, и предложили ему сказать всю правду, так как это может послужить ему только на пользу. Андрес рассказал все, что с ним произошло с первой встречи с ужасным Деннером, явившимся к нему в дом до момента своего ареста. Он обвинял себя в единственном проступке, что он ради спасения своей жены и ребенка Пошел вместе с бандой, ограбивший арендатора, и избавил Деннера от неизбежного ареста, но заявил, что он совершенно невиновен в последнем злодеянии банды Деннера, так как он в это время был во Франкфурте. В этот момент открылась дверь зала суда, и стража ввела ужасного Деннера. Когда он увидел Андреса, он засмеялся с дьявольским презрением и сказал, — Ну, товарищ, тебя тоже схватили. Молитвы твоей жены не помогли тебе. Судьи потребовали от Деннера повторить те обвинения, которые он уже заявил суду. И он сказал, что окружной егерь графа Фаха Андрес, который теперь стоит перед ним, уже пять лет был связан с ним и что дом егеря был самым лучшим и самым верным его убежищем. Андрес всегда получал часть из награбленной добычи, хотя он только два раза принимал участие в грабежах. Один раз — в нападении на дом арендатора, где он спас Деннера от страшной опасности, и затем в нападении на замок графа Аллоиза фон Фаха, который был убит удачным выстрелом самого Андреса. Андреса охватило бешенство, когда он услышал эту гнусную ложь. «Как!» — воскликнул он. «Ты, проклятый негодяй, ты смеешь обвинять меня в убийстве моего бедного господина, которого ты, разумеется, сам погубил!» «Да, я знаю, что ты способен на такое злодеяние. Твоя месть преследует меня, потому что я отказался от всякого общения с тобой, потому что я грозил тебя убить тебя, как презренного разбойника и убийцу!» Тогда, когда ты хотел переступить мой порог, поэтому ты со своей бандой напал на мой дом, когда меня не было, поэтому ты убил моего несчастного невинного ребенка и моего храброго слугу, но ты не избегнешь страшного наказания справедливого Бога, хотя бы и я погиб от твоей злобы». Затем Андрес повторил свое прежнее показание и присягнул в верности всего сказанного. Но Деннер злобно смеялся и говорил, «Почему же Андрес испытывает такой страх перед смертью и старается обмануть суд? Это плохо вяжется с его благочестием, если он призывает во свидетели Бога и святых для подкрепления своих фальшивых показаний». Судьи не знали, как им поступить. С одной стороны, искренние заявления и манера Андреса говорили в его пользу, но с другой на них действовала и холодная уверенность Деннера. Затем была приведена Джорджина, которая в невыразимом отчаянии с громким плачем бросилась к мужу. Она могла рассказать очень немногое, и, несмотря на то, что она обвиняла Деннера в ужасном убийстве ее мальчика, Деннер оставался по-прежнему спокойным. Он утверждал, так же, как и прежде, что Джорджина ничего не знала о делах своего мужа и не была ни в чем повинна. Андреса вернули в тюрьму. Через несколько дней довольно добродушный тюремный сторож сказал ему, что его жена, после того, как Деннер и все остальные разбойники заявили а ее невиновности была выпущена на свободу. Молодой граф фон Фах, который сомневался в виновности и Андреса, выдал Джорджине пособие, а старый лесничий прислал за ней хорошую тележку. Напрасно Джорджина умоляла о разрешении увидеться перед отъездом с мужем. Суд в этом ей решительно отказал. Бедного Андреса очень утешило известие о Джорджине, так как больше, чем собственное несчастье, его мучила мысль о жене, заключенной безвинно в тюрьму. Дело, между тем, ухудшалось все больше с каждым днём. Было доказано, что действительно, как показал Деннер, Андрес в течение пяти лет жил очень хорошо, и источником благосостояния могло быть только участие в разбоях. Далее подтвердилось, что Андреса не было дома как раз в то время, когда на замок было сделано нападение, и его показание, что он был в это время во Франкфурте, где получал наследство, осталось сомнительным, потому что он не мог назвать имени купца, уплатившего ему деньги. Банкир графа фон Фаха, так же как и хозяин гостиницы во Франкфурте, в которой Андрес останавливался, единодушно уверяли, что они не могут вспомнить такого окружного егеря, какого им описывали. Адвокат графа фон Фаха, выдавший Андресу удостоверение, умер, и никто из слуг графа ничего не знал о наследстве, так как граф никому об этом не говорил, а Андрес промолчал об этом счастливом событии, потому что хотел, возвратившись из Франкфурта, удивить свою жену полученными деньгами. Таким образом, все, что Андрес приводил в доказательство того, что он во время нападения на замок был во Франкфурте, и что деньги его были получены честным путем, осталось под сомнением. Деннер же упорно повторял свое утверждение, и его поддерживали все разбойники, которых удалось арестовать, что Андрес принадлежал к их банде. Но все это еще могло не вполне убедить судей в виновности несчастного Андреса. Самым ужасным было для него показание двух егерей графа Фаха, которые при блеске огней вполне точно узнали Андреса, и видели, как он выстрелил в граф. Теперь Андрес в глазах судей был упрямым, закоренелым злодеем, и результатом всех его показаний и доказательств было решение суда подвергнуть его пытки чтобы сломить его упрямство и заставить его сознаться в преступлении. Уже год томился Андрес в тюрьме. Горе подточило его силы, и его некогда крепкое и сильное тело сделалось вялым и слабым. Настал ужасный день, в который он под влиянием нестерпимых мучений вынужден был сознаться в том преступлении, которого он никогда не совершал. Его ввели в камеру для пыток, где были разложены страшные инструменты, придуманные с холодной жестокостью. Палачи приготовились подвергнуть несчастного пытке. Еще раз Андресу предложили сознаться в том преступлении, в котором его подозревали, и в котором его обвиняли свидетельские показания егерей. Он снова заявил о своей невиновности и повторил все обстоятельства своего знакомства с Деннером в тех самых словах, в каких он сделал это на первом допросе. Тогда палачи схватили его, связали ремнями и подвергли жестокой пытке, растягивали его руки и ноги и в растянутые мускулы втыкали острые иглы. Андрес не мог перенести мучений. Терзаемый отчаянием, призывая смерть, он признался во всем, что от него требовали, и был в бессознательном состоянии перенесен в свою камеру. Там ему дали, как и всегда после пытки, вина для возбуждения сил. И он лежал в мучительном состоянии между бодрствованием и сном. В это время он увидел, что камни в стене против него зашатались и шумом посыпались на пол тюрьмы. Из отверстия вырвалось красно-синее пламя, и при его свете он увидел странный образ у которого хотя и были черты Деннера, однако это, по-видимому, был не он. Глаза сверкали ярче, волосы, поднимающиеся над олбом, были чернее, черные густые брови сходились над Орлиным носом. Все лицо было в глубоких морщинах, а одежда была странного чужеземного вида, какого он никогда не видал у Деннера. Огненно-красный, вышатый золотом, широкий плащ падал с плеч глубокими складками. Испанская шляпа с широкими полями и не красным пером была сдвинута набок на голове. Длинная сабля висела на боку, а под левой рукой эта странная фигура держала маленькую шкатулку. Это призрачное чудовище — шагнула к Андресу и сказала глухим голосом, «Ну, товарищ, как тебе понравилась пытка?» «Ты должен за это благодарить только свое упрямство. Если бы ты признал себя принадлежащим к банде, то теперь ты был бы уже спасен. Обещай мне, что ты совершенно покоришься мне и моему руководству и согласишься выпить вот эти капли, которые, приготовлены из крови, взятые из сердца твоего мальчика, и тогда ты будешь мгновенно избавлен от всяких страданий. Ты почувствуешь себя здоровым и крепким, а о дальнейшем твоем спасении тогда позабочусь я. Андрес от страха, отвращения и слабости не мог говорить. Он видел, как сверкала красным пламенем кровь его ребенка во флаконе, который показывал ему этот призрачный образ. Горячо он стал молиться Богу и всем святым, чтобы они спасли его из когтей сатаны, преследующего его, и не лишили бы его вечного блаженства, на которое он надеется, хотя бы ему и пришлось умереть позорной смертью. Тогда видение это расхохоталось». Смех его разнесся по всей тюрьме, и оно исчезло в густом дыму. Андрес очнулся, наконец, от своего оцепенения. Он смог подняться на своем ложе. Но что он почувствовал, когда вдруг увидел, что солома, на которой перед этим лежала его голова, задвигалась все сильнее и сильнее? и, наконец, провалилась вниз. Он увидел, что камень в полу тюрьмы опустился, и услышал, как кто-то тихо произнес несколько раз его имя. Он узнал голос Деннера и сказал, — Чего ты хочешь от меня? Оставь меня в покое. Я не хочу иметь с тобой ничего общего. — Андрес, — сказал Деннер. Я проник к тебе через несколько сводов, чтобы спасти тебя. Если ты будешь приведен на площадь казни, откуда я буду спасен, то гибель твоя неизбежна. Только ради твоей жены, с которой я связан гораздо сильнее, чем ты можешь думать, помогаю я тебе. Ты — робкий трус. Что принесли тебе все твои запирательства? Только то, что ты не пришел вовремя домой из замка Фаха, и я поэтому пробыл слишком долго с твоей женой, это и было причиной, почему меня схватили. Ну вот, возьми напильник и пилу, освободи себя в следующую ночь от цепей, спили замок с двери тюрьмы, проскользни в коридор наружная дверь с левой стороны будет стоять открытой ты выйдешь во двор и там найдешь одного из нас который проводит тебя дальше исполни все это Андрес взял пилу и напильник которые ему протягивал деннер и поднял опустившийся камень закрыв им отверстие он решил сделать то что требовал его внутренний голос когда настало утро и вошел тюремщик. Он сказал ему, что желает видеть судью, так как ему нужно открыть ему нечто очень важное. В то же утро его желание было исполнено, потому что все думали, что Андрес желает открыть новое, до сих пор остававшееся неизвестным злодеяние банды. Андрес передал судье полученные от Деннера инструменты, и рассказал, что произошло в прошлую ночь. «Хотя я страдаю совершенно невинно, но Господь хранит меня, и мой внутренний голос запрещает мне добиться свободы незаконными путями. Этим я отдал бы себя в руки проклятому Деннеру, который обрек меня на позор и на смерть, и тогда я действительно совершил бы преступление, Заслуживал бы наказание, которое теперь я понесу, совершенно незаслуженно. Так закончил Андрес свое показание. Судьи, казалось, были удивлены и почувствовали сострадание к несчастному, хотя многочисленные факты, говорившие против него, слишком ясно доказывали его вину, чтобы его теперешний рассказ не вызвал все-таки некоторых сомнений. Однако показания Андреса, и особенно то обстоятельство, что некоторые признаки действительно указали на намерение Деннера бежать, в городе и вблизи тюрьмы удалось захватить еще нескольких из его банды, имели для Андреса благоприятные последствия. Его перевели из его подземной камеры, в которой он сидел все это время, в светлую тюрьму рядом с квартирой сторожа Андрес проводил все время с мыслями о своей жене о своем ребенке молился непрерывно богу и вскоре почувствовал себя бодрее и был готов хотя бы даже мучительной казнью сбросить с себя жизнь как тяжелое бремя тюремщик искренне удивлялся этому благочестивому преступнику и почти начал верить в его невиновность Наконец, после того, как прошел еще почти год, трудный, запутанный, следственный процесс против Деннера и его соучастников был закончен. Было установлено, что банда распространила свои набеги до самой границы Италии и уже много лет занималась грабежами и убийствами. Деннер был приговорен к повешению, а затем тело его должны были предать огню. Несчастный Андрес также был приговорен к веревке, но благодаря его раскаянию, а также его сообщению о подготовлявшемся бегстве Деннера после повешения тело его должно было быть похоронено на площади казни. Настало утро в которой Деннер и Андрес должны были быть казнены. Дверь тюрьмы открылась, и молодой граф фон Фах вошел к Андресу, стоявшему на коленях и молившемуся. — Андрес, — сказал граф, — ты должен умереть. Облегчи свою совесть чистосердечным признанием. скажи мне Ты убил своего господина. Действительно ты убийца моего дяди. Тогда слезы брызнули из глаз Андреса, и он еще раз повторил то, что сказал суду, прежде чем невыносимая мука пытки вырвала у него ложное признание. Он призывал Бога и святых в подтверждение истины своих слов, что он совершенно не повинен в смерти своего любимого господина. — Во всем этом, — воскликнул граф Фах, — замешана какая-то непонятная тайна. — Я сам, Андрес, был убежден в том, что ты невиновен, несмотря на многое, что говорило против тебя, так как я хорошо знал, что ты с самой юности был наивернейшим слугой моего дяди и что ты, рискуя своей жизнью, спас его однажды в Неаполе от рук разбойников. Но только вчера... Еще два старых егеря моего дяди, Франц Николай, поклялись мне, что они ясно видели тебя среди разбойников и заметили, что ты именно застрелил моего дядю. Мучительное, ужасное чувство охватило Андреса. Ему казалось, точно сам сатана принял его образ, чтобы погубить его. Даже Деннер тут, в тюрьме, говорил так, как будто бы он действительно видел Андреса. И можно было думать, что обвинение, высказанные им против Андреса перед судом, действительно основывалось на его внутреннем убеждении. Андрес откровенно сказал все это молодому графу и прибавил к тому же, что он покоряется судьбе, посланной ему небом. Пусть он должен умереть позорной смертью, как преступник но впоследствии его невиновность, конечно, откроется. Граф фон Фах, по-видимому, был глубоко растроган. Он с трудом мог сказать еще Андресу, что по желанию графа день казни будет скрыт от его несчастной жены и что она вместе с мальчиком по-прежнему живет у старого лесничего. Колокол на ратуше зазвонил глухо и торжественно. Андрес одели и процессия отправилась с обычной торжественностью мимо бесчисленных толп народа к площади казни. Андрес громко молился, и все были тронуты его благочестивым поведением. У Деннера было насмешливое, упрямое выражение не раскаявшегося злодея. Он казался крепким и сильным и часто улыбался взглядывая на молившегося Андреса. Андреса должны были казнить первым. Он поднялся с палачом на эшафот, и вдруг к эшафоту с криком подбежала женщина, и без чувств упала на руки одного старика. Андрес взглянул вниз. Это была Джорджина. С громкой мольбой обратился он к небу, чтобы Господь укрепил его силы. — Там, там я увижу тебя опять, моя несчастная жена! Я умираю невинным! — воскликнул он, с мольбой подняв глаза к небу. Судья крикнул палачу, что он может приступить к исполнению казни. Но в это время в толпе поднялся ропот, и полетели камни в Деннера, который в это время также поднялся на эшафот и с презрением смотрел на толпу, выражавшую свое сочувствие благочестивому Андресу. Палач уже надел на шею Андреса петлю, как вдруг вдали раздались крики «Остановитесь! Остановитесь! Остановитесь! Ради Христа! Этот человек невиновен!» «Вы предаете казни невинного?» И тогда тысячи голосов закричали «Остановитесь! Остановитесь!» И стража с трудом смогла удержать толпу, бросившуюся к эшафоту, чтобы вырвать Андреса из рук палача.